Глава 15. Праздничная суета. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. Залив Апербей. 11 декабря. 24 декабря по новому стилю 1917 года. Статуя свободы сияла, освещенная праздничной иллюминацией. Крупнейший город Америки готовился встречать Рождество 1917 года – и пусть все еще идет война, пусть позади невзгоды и прочие трудности, но ведь Рождество, грядет праздник, идут последние приготовления, покупаются последние подарки, все вокруг спеша, такое где уже празднуют. И в это шумящее великолепие входил их лайнер, подсвеченный и освещенный как та рождественская елка в Москве. И пусть в Нью-Йорке главную елку не ставят, но разве в этом дело? Нет, все дело в том, что следующий год будет обязательно счастливым, обязательно он будет лучше года нынешнего, будет он свободен от горестей и проблем. Емец смотрел на близящиеся огни большого города, города, который слышал о войне лишь из сообщений газет, да через рассказы тех, чьи родственники или знакомые погибли на Великой войне в Европе. Впрочем, основная масса погибших, хотя и погибла из-за войны, но все же погибла не на войне. Целая дивизия пошла на дно в тот страшный день, когда германская подводная лодка торпедировала американский лайнер «Левиафан» весной этого года. И была в том некая ирония судьбы, что германский лайнер, конфискованный властями США с началом войны, стал братской могилой для полутора десятков тысяч американских солдат и офицеров, будучи потопленным германцами в открытом океане. Что ж, война на море уже в прошлом. Лайнер с Анатолием благополучно пересек Атлантику, Боевые действия уже практически не велись, хотя и меры предосторожности все еще соблюдались. В общем, все волнения уже позади, а впереди их ждало большое яблоко, великий Нью-Йорк. К этому городу можно относиться по-разному, но он существует, и плевать он хотел на ваше о нем мнение. Близилась причальная стенка. «Ну что ж, здравствуй, Америка!» Хотя емец тут же поймал себя на том, что он прибыл сюда не для того, чтобы Америка здравствовала. Но ладно, придется перефразировать. И он прошептал «Привет, Америка! Привет тебе из Москвы! С наступающим тебя!» «Империя единства», «Ромея», «Константинополь», «Малый императорский дворец», 12 декабря, 25 декабря, по новому стилю, 1917 года. Нельзя сказать, чтобы Ольге нравился дворец, но, во-первых, было что-то символическое в том, что наместник Ромеи занимает бывший дворец Илдыс, построенный в честь завоевания Константинополя османами. А во-вторых, он был достаточно просторен и имел просто-таки колоссальный парк, что компенсировало некоторую удаленность от набережной, а в-третьих, до Дворца Единства ехать совсем недалеко, километр по бульвару Победителей, а затем поворот направо и еще 500 метров по набережной Единства. Сущая ерунда для автомобиля, да и обеспечивать безопасность проще. Тем более, что вопрос безопасности ставился царственным братом во главу угла. Даже если что-то случится с Дворцом Единства, все основные органы управления Ромеей и дворец Местоблюстителя не должны были пострадать. Кроме того, Михаил весьма серьезно опасался того, что вскоре ему и августейшему семейству придется покинуть набережную и углубиться в сторону суши на безопасное расстояние. И в связи с этим полным ходом шла реконструкция как самого дворца, так и всей дворцово-парковой территории, занимавшей площадь, на секундочку, почти в квадратный километр. Ну и тут, помимо общего благоустройства и реконструкции, император немало сил уделял вопросу безопасности. Так, малый императорский дворец и его парк теперь отделялись от побережья сплошной живописной насыпью – задача которой как раз и состояла в том, чтобы в случае повторения ситуации, аналогичной взрыву в Галифаксе, отразить и направить выше дворца возможную ударную волну. Михаил II планировал переехать в Малый дворец в, как он выразился, «возможный угрожаемый период». И нужно ли говорить о том, что под видом всяких строительных, и дорожных работ строился и секретный подземный туннель между Дворцом Единства и Малым Императорским Дворцом. Хороший такой туннель с электрическим освещением и комфортабельными самодвижущимися электровагонами. Империя Единства, Ромея, Константинополь, на углу набережной баронессы де Боде и проспекта Константина Великого. 13 декабря, 26 декабря по новому стилю, 1917 года. «И как вам Константинополь, Николай Милутинович? Вижу, что вы уже почти обжились здесь». Тесла усмехнулся и кивнул. «Да, можно сказать и так, Константин Эдуардович». В принципе, мне знакомо чувство, когда приходится переезжать в новую страну и начинать жизнь заново. Я часто менял города и нередко менял страны, переехав из Австро-Венгрии во Францию, а оттуда потом и в Америку. Я каждый раз кардинально менял все, так что нынешний переезд в Ромею для меня лишь новые страницы моей личной истории. Отвечая же на ваш вопрос, скажу вот что. Пока Константинополь и Ромея в целом «Мне нравится. И чем же, позвольте полюбопытствовать?» «Да всем практически. Нет, не скажу, что все замечательно и удобно. Все ж такие последствия боев и веков османского владычества дают о себе знать, но очень любопытно, знаете ли, наблюдать за тем, как меняется город, меняется вся эта страна с приходом русских. Я не был в России, но говорят, что там тоже все бурлит». Солковский кивнул. «Да, в самой России тоже все кипит. Вот и в Ромее то же самое. Все бурлит. Дух движения, стремительность в развитии. Мне это все напоминает Америку. Не случайно статистика показывает резкое снижение желающих эмигрировать из России в США». Действительно, Ромея сейчас стало для России своей русской Америкой, куда устремляются сейчас все, кто желает начать жизнь заново. Ну вот, как я сейчас. Они рассмеялись, отсмеявшись, Цалковский спросил: Как вам конференция и ее итоги, ну, помимо решения об отправке экспедиции в следующем году к месту Тунгусского взрыва, разумеется. Тесла закивал. Интересно, весьма. Местами было даже забавно. Особенно понравился мне вопрос в кулуарах от одного из участников, который после просмотра фильма об экспедиции на подкаменную Тунгуску и осмотра фотографий подошел ко мне и поинтересовался, не моих ли рук делая эта катастрофа, и не стала ли она следствием моих безумных экспериментов. «А вы что?» «А что я?» Посмеялся, конечно. «Ну, по-моему, он мне не слишком поверил». «Я не знаю, что там случилось на самом деле, были ли это марсиане или это происшествие другого порядка, но хочу вас заверить, Константин Эдуардович, что это был точно не я!» Циолковский покачал головой. «Да, люди по-прежнему падки на сенсации и прочую мистическую чертовщину, но фильм и вправду производит сильное впечатление. Многое я видел впервые» как и множество новых для меня фотографий, было представлено на всеобщее обозрение. И, признаюсь, я испытал в этом плане не самые лучшие чувства. Скажу больше, я уверен, что показали нам далеко не все из того, что скрывает в своих мрачных стенах Сухаревская башня. Тесла заинтересованно взглянул на собеседника. «А что там вообще находится? Я наслышан о башне, но это все в основном слухи и явные домыслы досужих обывателей. Так что там на самом деле?» Цалковский неохотно признался. «А никто ничего не знает на самом деле. Место мрачное и пользуется дурной славой, потому и разговоры о башне такие. Могу лишь подозревать, что там что-то связанное с какими-то секретными исследованиями». Во всяком случае, говорят, что именно туда привезли ящики из дирижабля, вернувшегося из экспедиции к подкаменной Тунгуске. Ходят разговоры о трех грузовиках, которые под покровом ночи завезли в Сухаревскую башню какой-то таинственный груз из Сибири. Якобы множество ящиков там было. Очень много. Однако государь лично меня уверил, что, цитирую, «Нет там ничего мистического, и живых марсиан в башне тоже нет». «А мертвых?» — Константин Эдуардович лишь развел руками. Но Тесла был более настойчив. «И тем не менее...» «И тем не менее, там что-то на самом деле действительно есть. Это объект, который находится в ведении Министерства обороны. Объект секретный». Здание охраняется, войти в него нельзя, что внутри неизвестно. Империя Единства, Россия, Москва, Сухаревская башня, 14 декабря, 27 декабря по новому стилю, 1917 года. Полковник Вандам хмуро смотрел в окно. Внизу традиционно бурлил Сухаревский рынок, символически отделенный от башни низеньким заборчиком. Впрочем, заборчик хоть и был частично символическим, но никто не решался не только его переступить, но и даже приближаться к нему ближе, чем метров на пять. А те, кто волей случая оказывался в непосредственной близости, чаще всего быстро сплевывали три раза через левое плечо, крестились и поспешно старались отойти подальше. Что ж... Слава чернокнижника Брюса, вновь реанимированное ведомством графа Суворина, наделила это мрачное здание дурной славой. Да такой, что случись, не дай бог, в России революция, то, как подозревал полковник Вандам, Сухаревскую башню снесут как символ диспотии или еще какой реакции, как снесли ту же Бастилию. Впрочем, когда сам Вандам выразил эту мысль государю, тот лишь усмехнулся, сказав... Люди любят зримые образы, и лучше, чтобы этот зримый образ всего страшного и зловещего был не в Кремле. Придет время, рухнет таинственность, и в мрачной Сухаревской башне откроется выставка волнистых попугайчиков. Но не сейчас. Что ж, башня, как и сам проект «Зона 51», продолжала существовать и смущать неокрепшие умы в империи и в мире что находится в Сухаревской башне, разумеется, она не пустует, хотя и сохраняет свои зловещие тайны. Например, никто не видел, чтобы в мрачную башню кто-либо входил или выходил из нее. Ну, так для входа-выхода существует подземный ход, ведущий через площадь к обычному дому, который ничем не отличается от соседних. Что касается содержимого, то, к возможному разочарованию всякого рода шпионов и любителей «жареного», в здании на самом деле находился большей частью всякий хлам, которому не нашлось места в бытовом отделе хозяйственного управления Министерства двора и уделов. Всякого рода пустопорожние записи рассказов очевидцев о якобы прилетах марсиан и прочих необъяснимых случаях. Какие-то непонятные образцы и все то, что было собрано многочисленными поисковыми отрядами по всей России, а теперь и по всей рамеи. Ведь, понятное дело, экспедиция на подкаменную Тунгуску была не единственной. Их около десятка было отправлено по разным регионам, и отчеты о них стекались, кстати сказать, отнюдь не в Сухаревскую башню, а совсем в другое совершенно неприметное здание с абсолютно неинтересной вывеской, которая располагалась на одной из самых банальнейших улиц Москвы. Именно там находился настоящий исследовательский центр — Изучавший космическую опасность и готовивший свои рекомендации для государя-императора. Текст Виталия Сергеева. «Атлантика. Одинокий пассажир на верхней палубе аргентинского парохода Эсперанса 28 декабря 1917 года. Что же за невезение в этом году?» С самого января его отовсюду гонят и не пускают, то ли гушатники, как агента Бошей, причем за убийство его читателями немца-полковника, беда, что русской службы. Николашка вообще просил его голову выдать, но пронесло. Заступились, выслали в Мадрид, но и оттуда выслали. Вроде наладилось все в Штатах. Квартиру хорошую снял, брат к любимому делу пристроил, решительных товарищей вокруг себя собрал, с нужными людьми договорился. В начале марта даже думал, что скоро будет на родине. Но этот романовский мишка-наполеончик все надежды обломал. Не видать теперь России. Да, в общем-то, и не надо. Нет там ничего, о чем бы он жалел. Рабочие, трусы, крестьяне, вообще балласт прообделавшихся перед царизмом интеллигентишек и буржуев вообще и думать не стоит. Но ведь он-то думал, и платили ему за эти думы, и все же по помыслам шло. Рухнул бы в этом году царизм, поднял бы его уставший от войны и голода народ на штыки, и показал бы он, Лев Давыдович, тому этому самому народу, кого и куда. «Да что уж теперь!» Михаил Романов только по весне верткой змеей казался. Вон даже о мире запел. Пришлось в новом мире глаза американским товарищам приоткрыть. Но потом, после того неудачного взрыва на русскую Пасху, царек озверел. За лето показал, что стоят слезы дракона. «Где теперь Турция? Где хваленый немецкий флот? Где все русские горлопаны-либералы, да и социалисты?» «Да яхвы с ними!» В мае вспыхнула Франция, и он уже намеревался вернуться в Париж, но его друзья из «Джойнта» вовремя остановили, так что голову он снова сберег, но мимо кассы пролетел. А старик-то там удачно вписался. Если по Мексике судить, то Ульянов в гору пошел, исполком интернационал возглавил, революционной юстиции и милиции верховодит. Когда услышал о высадке его с испанцами в Веракрусе, удивился даже. Отгорело там за 9 лет все. Умнее вроде было в Аргентину или Бразилию уплыть, тем более если уж бросил свою Надю. Но когда 7 ноября революционная милиция Камрада Ульяни взяла Мехико, понял, что нужно и ему срочно в Мексику рвануть. И сел же уже на пароход, да не на тот. Англичане его на богамах высадили». По тому же французскому доносу «Спасибо, родне», сумели где надо слово сказать, и он после недельного плавания вернулся в Нью-Йорк. Как раз успел к собранию сторонников революционного интернационала. Выбран был его секретарем. А месяц назад даже получил полномочия представить верительные грамоты в качестве нового посла Мексики в США — но снова не срослось. В Белом доме его приняли, но не президент, всего-то советник, полковник Хаус. Они уже как-то виделись у общих друзей. Друзей, кстати, с сентября все менее щедрых. Поговорили. Полковник ясно дал понять, что Вайтхол пока не будет снова публично сторону менять, пока и посоветовал снова встретиться с общими друзьями. Но на следующий уикенд его нашли, пригласили погостить с семьей в одном поместье. НАТО с детьми смогли хорошо отдохнуть. Ему же выпали долгие беседы. Дела в России ему рекомендовали свернуть и подумать, кого оттуда можно вызволить из товарищей. Но его таланты и стремления ценили и нашли им достойное приложение. Весь этот месяц он много писал, выступал, разоблачая всю лживость буржуазных потуг о мире. Доставалось и кровавому русскому Михаилу, и президенту Вильсону, и европейским прохвостам, особенно же язвителен он был к близоруким американским социалистам, которые не только не понимали, сколь губителен для их общего дела этот торгашеский мир, но и не могли оценить шанса, который открылся для пролетарского дела в Мексике. Его бурная деятельность не осталась незамеченной. Когда 17 декабря на следующий день после убийства в Монтерее президента буржуазной Мексики Карансы снова пошел в госдеп требовать признать его посольские полномочия, его снова выставили и под предлогом устроенного им скандала определили в тюрьму, а через неделю выслали как неблагонадежного иностранца. Ранее был оговорен выезд поездом, но Сапата был разбит под Сантильо и не смог сходу взять Монтерей, Авилья снова забрал под себя всю Чиуауа, но не спешил присоединить свою провинцию к триумфальному шествию народной власти. Ульянову и Кабальеро не удалось взять север страны. И вот четвертый день они идут с семьей на аргентинской посудине под охраной трех маршалов. Вчера была стоянка в Гаване, Нате даже удалось немного с детьми пройтись, а его не пустили. Впрочем, и проблем с местной таможней или стоящими напротив французским и английским стационарами не было. Новый год они должны встретить уже в Веракрусе. А там уж он покажет, кто в революции прав, а кто лев. Что ж, новый 1918 точно для него будет удачным. Не зря же его везет к мечте «Эсперанса». Единство. Ромея. Мраморный остров. Резиденция императора. 15 декабря. 28 декабря 1917 года. Закат. Волны лениво накатывали на берег далеко внизу. Из квартиры их величеств доносилась романтическая мелодия и пение императрицы. Солнце, небо, звезд, сияние наполняют мир земной всю природу и создание несказанной красотой. Ее величество изволили музицировать. Звуки рояля демонстрировали всему острову хорошую технику исполнения и прекрасную итальянскую школу вокала. Что ж, возможно, не случайно государыня выбрала именно Иоланту господина Чайковского. Возможно, бывшая принцесса Иоланда — чувствовала какую-то ностальгию по прошлому, тем более, что они только недавно вернулись из той памятной поездки в Рим. Да, чайная сало даты Бобингтонс, лестница пьяца диспангна, Кверинальский дворец, сплошная романтика, не считая политики и прочих бомбистов, которые пытаются тебя убить. Но вряд ли Ее Величество вспоминает сейчас о том ужасе, который им и ей пришлось там пережить. Впрочем, Наталья Иволгина — Может лишь гадать, чужая душа потемки, особенно если это душа царственной особы. Но чисто по-женски Натали понимала государыню. Любимый муж А. Иволгена видела, что императрица Мария и вправду безумно влюблена в своего августейшего супруга, вернулся из дальних странствий и вскоре вновь покинет ее во имя государственных интересов, и государиня спешила насладиться теми скоротечными минутами счастья, которые ей выпали. Зазвучало торжественное «Прими хвалу, рабы смиренной, мой голос слаб и робок взгляд, перед тобою сон блаженный, и херувимы предстоят. Но ты велик, и в снисхождении твоей любви пределов нет, и в самом малом истворении блестишь, как в капле солнца свет». Натали вздохнула. «А где ее собственное счастье?» «Милый Анатолий сделал ей повторное предложение, а что она?» «Нет, не то, чтобы она ему опять отказала, но и четкого «да» тоже не сказала. «Мол, как вернетесь, Анатолий Юрьевич, тогда и поговорим об этом. Сколько раз она проклинала свой практицизм и свою известную осторожность». Она ведь видела, что емец влюблен в нее словно мальчишка-гимназист, и ей самой он не был так уж безразличен. Хороший человек, умница, настоящий талант, самородок во множестве направлений. Опять же, уже полковник, да еще и с прекрасными перспективами. Любимец государя-императора. Чего тебе еще нужно, дурочка? Погибший в четырнадцатом жених давно уже остался в прошлом. Его не вернуть». Да и не так уже болит сердце, присыпанное пеплом времени, нужно же как-то жить дальше. Ей уже 25 лет, старая дева, как сказали бы в прежние времена, да и в нынешнее это неприлично много. Той же императрицы всего 16. Понятно, где камер Фрейлина, а где императрица, но все же, все же, где сейчас Емец? О чем он думает? Помнит ли ее? Наверняка. Натали вспомнила полное отчаяние глаза полковника Емца, когда она вновь не дала своего согласия выйти за него замуж. Почему? Она и сама не могла ответить. Любит ли она его? Ну, он ей точно не безразличен и даже очень симпатичен. Тогда в чем же дело? Но уж не в том же, что она потеряет место камер Фрейлины, стоит ей только выйти замуж, верно? Молодая императрица пела со всем внутренним восторгом и упоением счастливой женщины. «Прими хвалу, рабов смиренных, во прахе мы перед тобой. Слава тебе, Творец Всесильный, осанна в вышних, осанна в вышних, Асанна в вышних, осанна в вышних. Ты света истинный сияние. слава, слава тебе, Господь Всемогущий, хвала тебе». «Хвала тебе!» Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 15 декабря, 28 декабря по новому стилю, 1917 года. Аллеи Центрального парка были пустынными в этот час, но это было и к лучшему. Анатолию было о чем подумать и отвлекаться на лишние персоны в поле зрения ему не хотелось. Собственно, он сюда и пришел для того, чтобы подумать и обдумать. Дело было сложным, а времени практически не было. Да, люди генерала Балдина провели огромную работу, русская разведка была на высоте, и даже более того, внезапно изумили люди, которые, насколько он знал, вообще не числились в русских спецслужбах и имели совершенно неясный статус. Но эти люди были, и, разумеется, на вопросы о себе они бы отвечать не стали». Да Анатолий не стал бы и спрашивать. Совершенно очевидно, что его прислали сюда в качестве дирижера операции, которая была заранее подготовлена. Кем? Кем-то. Такие вопросы в имперской разведке задавать как-то не принято. Итак, что известно на текущий момент... 10 января будущего года главный Шиф празднует свое 70-летие и собирается отпраздновать его со всем Шиком и прочими гостями. Как выразился государь, на мафиозную сходку прибудут все мафиози целовать перстень крестному отцу. Ну, можно и так образно назвать это событие. Неважно. Важно то, что будет помпезное мероприятие на собственной яхте Джейкоба Шифа. Задумавшись, Емец не сразу среагировал на появившегося из-за поворота аллеи человека, с которым он фактически столкнулся лицом к лицу. Наткнувшись на него, человек несколько мгновений пытался что-то сообразить, а затем осклабился. «Ну, здравствуй, Емец! Вот мы и свиделись!»